Глава 65. Ранним утром они сидели у костра, который Лари разжег около часа назад. На них были теплые пальто и перчатки. Они пили уже по второй чашке горячего кофе. Температура была около 35 градусов по Фаренгейту. Небо было облачным и мрачным. Каджак дремал у костра, пододвинувшись к огню так близко, насколько это было возможно. Глен Бейтмен собрал пластмассовые тарелочки с остатками завтрака и, взяв лопату, отправился закапывать их в стороне от лагеря. Остальные проводили его взглядами. Труднее всех в этом путешествии было именно Глену. Он был самым старым из них, старше Ральфа Брентнера на 12 лет. Но непостижимым образом он облегчал жизнь другим. Он постоянно иронизировал, но ирония его была мягкой. То обстоятельство, что он умудряется идти день за днем, производило на всех глубокое впечатление. Ему было 57, и Стью заметил, как в холодное утро он массирует суставы своих пальцев, кривясь от боли. «Сильно болит?» — спросил у него вчера Стью примерно через час после того, как они отправились в путь. «Аспирин помогает. Это артрит, но сейчас он далеко еще не тот». каким будет лет через пять-семь. А честно говоря, восточный Техас, я не думаю прожить так долго. Ты действительно думаешь, что он убьет нас?» И Глен Бейтмен сказал странную фразу. «Я не испугаю зла». И эта фраза положила конец обсуждению. До них доносился звук лопаты, вгрызавшейся в морозную землю, и ругательство Глена. «Отличный он парень, правда?» сказал Ральф. Ларри кивнул. «Я всегда думал, что все эти преподаватели колледжей просто размазни. Но к нему это явно не относится. Знаете, что он ответил мне, когда я его спросил, почему вы просто не бросить это дерьмо на дороге? Сказал, что мы не должны начинать все это дерьмо сначала. Сказал, что мы и так по уши вымазались в старом дерьме. Каджак вскочил и побежал посмотреть, что делает Глэн. До них донесся голос глена «Где ты был, старый ленивый уволень? А я уж начал думать, куда этот ты смылся? Ну что, хочешь, чтобы я тебя тоже похоронил?» Ларри усмехнулся и снял с пояса шагомер. Каждый вечер он записывал, сколько они прошли за день. «Могу я взглянуть на твой листок?» — спросил Сью. «Конечно», — ответил Ларри. Сью взял листок и, вооружившись ручкой, проделал некоторые вычисления. «Ну что ж, сейчас мы проходим более миль в день, чем сначала, но нам остается еще более 400 миль. Черт, мы не прошли еще и половины пути!» лари кивнул. «Ты прав. Мы идем быстрее, потому что дорога идет под уклон. Но прав и Глен. Куда нам торопиться?» «Этот парень просто прикончит нас, как только мы туда доберемся». «Знаешь что? Я просто в это не верю», — сказал Ральф. «Конечно, мы можем погибнуть, но это не произойдет так просто. Раз и все. Иначе матушка Абагейл не послала бы нас туда». Глэм подошел к лагерю вместе с Каджаком. «Поднимем их, Каджак? Давай?» — Каджак завилял хвостом. «Он говорит, Лас-Вегас или смерть? заявил Глэн. «Так что пошли!» Они поднялись по насыпи 1.70 и начали свой дневной путь. К двум часам дня, 21 сентября, они миновали Сега. Следующим городом на их пути, судя по карманной карте с должен был быть Грин-Ривер. После этого на пути примерно в сотню миль не было ни одного города. Как говорил райф у них будет случай убедиться, заботится ли о них Бог или нет. «Собственно говоря, — сказал лари Глену, — я беспокоюсь не столько о еде, сколько о воде. Почти все, кто отправлялся в автомобильную поездку, брали с собой чего-нибудь пожевать. Они строго следовали инструкции матушки Абагейл не нести ничего с собой. «Может быть, Господь и на нас свою благодать?» — улыбнулся Гленн. Ларри поднял глаза на безоблачное голубое небо и скорчил недоверчивую гримасу. «Я иногда думаю, что под конец она совсем сдвинулась». «Возможно», — сказал Глэн, — «если ты ознакомишься с теологией, то узнаешь, что Бог часто предпочитает говорить устами умирающих и безумцев». «Знаю эти песни», — сказал Ларри, — «мы видим сквозь мутное стекло». Для меня оно действительно мутное, это точно. До меня не доходит. Зачем нам идти пешком, если можно доехать за неделю? Но раз уж мы заняты безумным делом, то, наверное, надо делать его безумным образом. В ту ночь они разбили лагерь в 15 милях к западу от цега И впервые у них совсем не оказалось еды. глен заварил остатки растворимого кофе в кружке, и они пили из нее по очереди. Последние 10 миль им не попалось ни одной машины. На следующий день, 22 сентября, они наткнулись на перевернутый микроавтобус с четырьмя трупами внутри. В машине оказались две коробки печенья и большой мешок лежалых картофельных чипсов. Печенье оказалось в лучшем состоянии. Они разделили его на пять частей. После полудня они набрели на транспортный грузовик «Грейт Western Маркетс», Они поели на лынч консервированной ветчины, но никто из них не чувствовал аппетита. Глен сказал, что их желудки съежились. Стью сказал, что ветчина плохо пахнет. И дело не в том, что она испорчена, а просто запах слишком сытный, слишком мясной. У него от этого желудок выворачивается наизнанку. Даже Каджак ел мало. В ту ночь они разбили лагерь к востоку от Грин-Ривер. в первые часы утра на них посыпалась снежная морось.